Крылатые коты На следующий день по Никитка с купеческим старшиной и пехотными командирами провел смотр новобранцев. По пыльному плацу неумело маршировали отряды копейщиков. Инвалиды-инструкторы орали на бестолковых солдат. Поодаль неумехи с трудом постигали азы боя на длинных шестах и коротких палках. Отдельно тренировались лучники и расчёты катапульт. «Серый, как наши вояки?» окинул взором тысячи копошащихся фигурок Никитка. Кролики. Безнадёжно махнул рукой волчонок. "Шпана!" плевком выразил своё мнение тигр. "Полосатый, сделай из крыльчат солдат!" тронул однорукого инвалида Никитка. "Главное учи их биться строем. Сила слабых в единстве строя". Тактики и техники боя ветераны научат, сжав зубы пробурчал полосатый. "Но война удел храбрых". «Сколько солдат будет подготовлено? И много ли командиров?» — засомневался старый енот. «Тысяч десять бойцов!» — прищурившись, прикинул волчонок. «Пехотными сотнями назначим командовать крепких стариков-профессионалов, а совсем убогих ветеранов поставим на стены с артиллеристами и лучниками». «Без много много?» — спросил Никитка. «Сотни полторы наберется», — с грустью ответил полосатый. «Как боевой дух?» «Лишь дух и остался» хмыкнул полосатый и горько пошутил. «Не дрейфь, Паришах. Безногие солдаты с поля брани не бегут». «Толку в бою от убогих наемников!» — скривился жмут енот. «Бракованный товар!» «Ветераны умрут за крылья бесплатно!» — презрительно смирил Купчишку взглядом полосатый. «Враг узнает, как умирают настоящие профессионалы. Не за золото сражаемся, за честь!» «Если бесплатно, пусть дерутся!» прокряхтел старый торгаш. Никитка бросил на енота испепеляющий взгляд и попросил тигра. «Полосатый! Собери безногих ветеранов, в таверне вырви глаз!» До обеда Никитка успел пройтись по крепостным стенам, опоясывающим город, и посетить два бастиона, прикрывающих вход в гавань. Решено было по периметру города установить новые дальнобойные катапульты, а для защиты от воздушных атак разместить на плоских крышах многоэтажных зданий стрелометы вертикального боя. В полдень, когда жаркое солнце загнало жителей Кроликобада под черепицу домов, Никитка и циклуб зашли в таверну «Вырви Глаз. В душном полумраке пятийного зала велся сизыми клубами табачный дым. За дощатыми столами полторы сотни инвалидов лениво потягивали из объемистых кружек прокисший Эль. При появлении юного падишаха мрачный гомон голосов стих. Из-за крайнего стола встал полосатый. «Прости, полководец, остальные бравые солдаты не могут приветствовать стоя». Криво усмехнулся тигр, окинув взглядом безногих инвалидов. «Ну поверь, старые вояки рады снова оказаться в боевом строю». «Я горд сражаться рядом с настоящими профессионалами», — обратился к мрачным инвалидам Никитка. «Хочу поставить крепких ветеранов на передовой край фронта». «Ага, вкопать доходяк по пояс!» — пьяно хихикнула пантера в инвалидной коляске. Никитка не согласился с оценкой. «Войны, кто знает, как управляться с катапольтой?» Четверть зала неохотно подняла руки. «Кто умеет стрелять из лука?» Больше половины зала гордо вскинула руки. «Кто может метнуть горшок с горючкой дальше обычного пехотинца?» «Нас по земле руки носят!» Раздался одинокий упрек, и весь зал единодушно проголосовал мускулистыми конечностями. «Так чего же вам, могучие войны, не хватает?» делоно удивился Никитка. «Ног!» пронёсся по залу обиженный ропот. — К сожалению, ноги дать я вам не могу. — вздохнул Чародей и хитро подмигнул. — От крыльев не откажетесь? — Чего? — охнул зал. — Чародей предлагает вам обрести крылья. Поняв задумку командира, выступил вперёд циклоп. — А я — дружбу. — Дружить с хитрым котярой? — возмущённо зароптали ветераны. — Летать вместе с храбрыми котами. Оскалился циклуб. Сражаться вместе, погибнуть в бою тоже вместе. Если среди коллег выжившие пилоты. В зале повисла мертвая тишина. Сбитым летчикам инвалидность не грозила. Гибли все. — то нечего. Выкатилась вперед на коляске безногая пантера. Одноглазый. Записываю в воздушный флот. я хочу летать. И мне крылья. Загомонили убогие. «Пилоты ковров уже набраны», — циклоп пояснил. «У котов лучше развито чувство координации, зато воздушных стрелков выберем из опытных и сильных ветеранов». «Жаль, одноруком узболисты не управятся», — грустно вздохнул полосатый и позавидовал собратьям. «Завтра бродячие коты и всеми презираемые инвалиды обретут крылья. Нет бойцов, храбрее и отверженных героев, вырвавших у судьбы последний шанс». «Вы, окрыленные мечтой, готовы ли гордо воспарить над грязным мирком и с честью погибнуть?» «Лучше в одно мгновение сгореть в воздушном бою, чем остаток жизни медленно и бесславно гнить в сточной канаве», — выразила общее мнение ветеранов безногая пантера. «За красивую жизнь и быструю, славную смерть!» — высоко поднял полную кружку полосатый. «Братва, за победу!» Обнял бы его товарища циклоп и осушил кружку одним длинным глотком. К вечеру сформировали три воздушных эскадрильи, по одиннадцать ковров самолетов, зеленых, желтых и красных. Воздушный полк разместили во дворце, под защитой каменных сводов тронного зала. Ковер свободно влетал в широкие окна. Пока вооружали новыми баллистами часть ковров самолетов, другие сутками кружили над морем. Основы стрельбы экипажа изучали на земле, а бомбометание уже в воздухе. Метали глиняные горшки в наземные цели или в бумажного воздушного змея. Дистанция же поражения баллисты в пять раз превышала зону огня драконов. Вращающееся орудие стреляло во все стороны, превратив ковер-самолет в истребители рептилий. Вскоре коты освоили технику и завязались настоящие воздушные бои. С закреплением пилотов в креслах рождались новые приемы ведения боя рискованные виражи и развороты над кроликоадом рассекая воздух стремительно кружились и закладывали мертвые петли десятки цветных ковров под крики зрителей и стрелки метали в противника пакетики мела. циклоп принимал ставки на победителей имея крупный доход от тотализатора никитка не совестил делегу флотоводца всех обаяял азарт состязания итоги боев бурно обсуждались с знатоками на базарной площади В любой таверне шумная толпа встречала чемпионов бесплатной выпивкой. Помимо бродячих котов, пройдоха клуб набрал в экипаже бойцов кошачьей породы. Тигров, пантер, львов, леопардов. Крылатые коты сдружились в воздушное братство. Братва надела бело-голубые флотские тельняшки. Воздушный океан больше, глубже и смертоноснее обычных морей. Безумцы бросили вызов орде крылатых тварей, для которых безбрежное небо — родная стихия. Крылатой братве, горстке отчаянных храбрецов, предстояло драться с многотысячной стаей огнедышащих драконов. Высоко в небе разносился воинственный клич, идущих на смерть. — Бой! До последнего вздоха!